Глава 20. Влечение духа вожделение плоти. У таких людей, как Герствут, страсть всегда проявляется бурно. Она не выражается в задумчивости или мечтательности. Не бывает и серенад под окном возлюбленной, или тоскливого томления и горестных сетований на непреодолимые препятствия. Ночью Различные мысли долго не давали Герству дозаснуть, а утром, проснувшись рано, он с прежней силой и рвением вновь принимался думать о дорогом его сердцу предмете. Он и духовно, и физически был полностью выбит из колеи, ибо разве не восхищался он совсем по-новому своей Керри, и разве на пути его не стоял другое Никогда и никто не изводил себя так, как Герствут, не переставая думавший о том, что его любимый владеет легкомысленный и развязный камевоижор. Герствут отдал бы всё на свете, лишь бы положить конец состязанием и уговорить Кэрина на такой шаг, который навсегда устранил бы двое. Но что делать? Герствут одевался в глубокой задумчивости. Он ходил по комнате, где в это время находилась его жена, и даже не замечал её присутствия. За завтраком у него совсем не было аппетита. Мясо, которое он положил себе на тарелку, осталось нетронутым. Его кофе остыл, пока он рассеянно проглядывал столбцы газет. Иногда в глаза ему бросалась какая-нибудь заметка, но он не понимал даже о чём читает. Джессика ещё не спустилась в столовую, а миссис Герствуд сидела на другом конце стола, тоже погружённая в молчаливые думы. Новая горничная, совсем недавно поступившая к ним, забыла положить салфетки, и молчание в конце концов было нарушено раздражённым голосом миссис Герствуд. "Я уже говорила вам об этом, Мегги, и больше повторять не желаю", сказала она. Герствуд лишь мельком взглянула на жену. Она сидела нахмуренная. Её манера держаться вызывала в нём сейчас крайнее раздражение. "Ты уже решил, Джордж, когда ты возьмёшь отпуск?" вдруг обратилась к нему миссис Герствуд. В это время года они обычно обсуждали планы летнего отдыха. "Нет ещё", ответил он. "Я страшно занят". Не мешало бы тебе поскорее прийти к какому-то решению, если мы собираемся куда-либо ехать. Но, по-моему, у нас ещё много времени впереди, возразил ей муж. Это можно прождать до конца лета, с досадой пожала плечами миссис Герствуд. Опять старая песня. Послушать тебя так выходит, как будто я ничего не делаю. Я хочу знать окончательно. Так же раздраженно повторила миссис Герствуд. «У тебя еще много времени впереди», — стоял на своем муж. «Ведь ты же не поедешь до конца бегового сезона». Его злило, что этот разговор зашел именно сейчас, когда ему хотелось думать совсем о другом. «Может быть, и поедем. Джессика не хочет ждать так долго». «Зачем же в таком случае понадобился тебе сезонный билет?» — спросил Герствуд. Уф! Вырвалось у миссис Герствуд, постаравшись вложить в этот звук всё своё возмущение. Я вовсе не желаю вступать с тобой в пререкания. С этими словами она поднялась с места, намереваясь выйти из-за стола. Послушай, что это с тобой происходит в последнее время? произнёс Герствуд, тоже вставая, и тон его был так решителен, что жена невольно остановилась. «Неужели с тобой и разговаривать нельзя?» «Разговаривать со мной можно», — ответила миссис Герствуд, напирая на первое слово. «Я бы этого не сказал. А теперь, если ты хочешь знать, когда я могу уехать с вами, изволь. Не раньше, чем через месяц. Впрочем, может быть и позже». «Тогда мы поедем без тебя». «Вот как?» — насмешливо произнес Герствуд. «Да». Поедем. Управляющий баром был изумлён решительным тоном жены, но вместе с тем это ещё больше обозлило его. "Ну, это мы ещё посмотрим", воскликнул он. "Я нахожу, что в последнее время ты что-то слишком уж стала командовать. Ты, кажется, собираешься решать все дела за меня, но этого не будет. Я не позволю тебе командовать там, где дело касается только меня лично". Хочешь, поезжай. На меня такими разговорами спешить не заставишь. Герствуд был разъярён. Его тёмные глаза сверкали. Он скомкал газету и швырнул её на стол. Миссис Герствуд не добавила больше ни слова. При последних словах мужа она повернулась и вышла из комнаты. А он постоял в нерешительности ещё несколько секунд, потом снова сел, отхлебнул кофе, затем встал, И отправился на первый этаж за шляпой и перчатками. Миссис Герст вот вовсе не предвидела подобной сцены. Правда, она вышла к завтраку несколько не в духе, к тому же все мысли её были заняты обдумыванием одного плана. Джессика обратила её внимание на то, что бега далеко не оправдали их ожиданий. Они не давали в этом году особых возможностей в смысле выгодных знакомств. Красивая девушка вскоре убедилась, что бывать каждый день на бегах чрезвычайно скучно, и в этом году, как назло, публика рано стала разъезжаться на курорты и в Европу. Несколько молодых людей, интересовавших Джессику, уехали в Окишу. Она тоже стала подумывать о поездке на этот курорт, и мать соглашалась с ней. Миссис Герствуд решила обсудить этот вопрос с мужем. Садясь за стол, она обдумывала план, предложенный дочерью, но почувствовала, что атмосфера для такого разговора малоблагоприятна. Миссис Герствуд и сама не знала, из-за чего началась ссора. Всё же она решила, что её муж, зверь и тиран, и что подобную выходку ни в коем случае нельзя оставить безнаказанной. Он должен обращаться с ней как с леди, не то она ему покажет. Герствуд тоже находился под тягостным впечатлением этого спора, пока не пришел в бар. Оттуда он направился на свидание с Керри, и тут им овладели совсем другие чувства — любовь, страсть, протест. Мысли, словно на крыльях, опережали одна другую. Он не мог дождаться минуты, когда, наконец, увидит Керри. Что ему ночь, что день, если нет ее? Но он не мог дождаться минуты, Кэри должна и будет принадлежать ему. А Кэри с тех пор, как рассталась накануне со своим возлюбленным, жила в мире чувств и мечтаний. Она прислушивалась к пылким разглагольствованиям Друэ, пока он говорил о ней, но была весьма невнимательна к тому, что он говорил о себе. Насколько это было возможно, она старалась держать его на расстоянии, а мысли её полны были пережитым успехом. Страсть герству доказалась ей чудесным дополнением к тому, чего она сумела достичь. И ей хотелось поскорее узнать, что он скажет ей при свидании. Она жалела его той особой жалостью, которая находит нечто телесное для себя в страдании другого. Кэри впервые смутно ощутила едва уловимую перемену, которая происходит с человеком, попадающим из рядов просителей в ряды дарующих благо. В общем, она была очень счастлива. На следующий день, когда выяснилось, что газеты ни словом не обмолвились о спектакле, вчерашний успех, потонув в потоке повседневных мелочей, утратил значительную долю своего блеска. Даже Дроэ говорил теперь не столько о ней, сколько для неё. Он инстинктивно чувствовал, что ему необходимо как-то перестроить свои отношения с Кэри. Я надеюсь, ещё в этом месяце покончится со всеми делами, и тогда мы обвенчаемся, сказал он на следующее утро, снуя из комнаты в комнату и прихорашиваясь перед тем, как отправиться в город. Как раз вчера я говорил об этом с адвокатом. Ох, это одни слова, сказала Кэрри. Она чувствовала себя теперь настолько сильной, что решила подтрунить над ним. «Нет, ни слова!» — воскликнул Друэ с необычным для него жаром и тут же добавил умоляющим тоном. «Почему ты мне не веришь, Кэрри?» Та лишь рассмеялась в ответ. «А чего же? Верю!» — сказала она через некоторое время. На сей раз самоуверенность ничем не могла помочь Дроэ. Хотя он и был человеком весьма малонаблюдательным, он всё же чувствовал, что в последнее время вокруг него происходит что-то непонятное, не поддающееся его разумению. Кэри по-прежнему была с ним, но она стала уже не такой беспомощной, как раньше. В её голосе звучали теперь совсем новые нотки. Она больше не смотрела на него глазами зависимого существа. У молодого Кумива и Жора было такое ощущение, словно на него надвигается туча. Это придало новую окраску его чувствам и заставило его осыпать Керри знаками внимания и ласковыми словечками, чтобы как-то защититься от беды. Вскоре после ухода Друэ Кэри начала готовиться к свиданию с Герствудом. Она поспешила привести себя в порядок и, быстро покончив с этим, сбежала с лестницы. На ближайшем перекрёстке она прошла мимо Друэ, но они не видели друг друга. Друэ забыл захватить какие-то счета, которые ему необходимо было представить в контору, и потому вернулся домой. Быстро поднявшись наверх, он влетел в комнату, но нашёл там только горничную, занятую уборкой. Хм, удивился он. Куда же девалась Керри? Пошла, что ли? добавил он, обращаясь больше к самому себе. Ваша жена? Она ушла минут 5 назад. Странно, подумал Дроя. Она мне ничего не сказала. Куда же она могла пойти? Он порылся в чемодане, нашёл нужные ему бумаги и сунул их в карман. Затем обратил своё благосклонное внимание на горничную. Это была хорошенькая девушка, к тому же весьма расположенная к Дрое. "Ну, а вы что тут делаете?" с улыбкой спросил Дрое. "Убираю комнату, как видите", какетливо ответила она, остановившись и накручивая на руку пыльную тряпку. Устали? Нет, не особенно. Хотите, я покажу вам что-то интересное? Добродушным тоном предложил Дрое. Подойдя к горничной, он достал из кармана маленькую литографию, которую в виде рекламы выпустила одна крупная табачная фирма. На открытке была изображена красивая девица с полосатым зонтиком в руках цвета которого можно было менять с помощью помещённого сзади диска. При вращении этого диска в маленьких прорезях показывались то красные, то жёлтые, то зелёные, то синие полоски. "Правда остроумно", спросил Друэ, подавая горничной открытку и объясняя, как с ней обращаться. "Вы, наверное, такого ещё не видели". "Прелесть какая", воскликнула горничная. «Можете оставить её себе, если хотите», — сказал молодой Камива и Жор. «У вас хорошенькое колечко», — добавил он, помолчав, и указал на простое кольцо, украшавшее палец девушки. «Вам нравится?» «Очень даже», — ответил Друэ. «Очень красивое кольцо». Пользуясь случаем, он взял руку девушки, делая вид, будто заинтересован дешёвеньким перстнем. Лёд был сломан. Дрое продолжал болтать, как будто совсем забыв, что её пальцы по-прежнему лежат в его руке. Горничная однако высвободила руку и отступив на несколько шагов, оперлась на подоконник. Я вас давно не видела, игривым тоном заметила она, увёртываясь от жизнерадостного камевоижора. Вы, наверное, уезжали? "Уезжал", ответил Дрое. "И далеко ездили". Да, довольно далеко. Вам нравится разъезжать? Нет, не особенно. Это скоро приедается, должен вам сказать. А мне хотелось бы попутешествовать, сказала девушка, уставившись в окно. А куда это девался ваш друг, мистер Герст тут? вдруг спросила она, вспомнив об управляющем баром, который, по её мнению, был отличным поводом позлословить. Он здесь, в городе, ответил Дроев. А почему вы о нём спрашиваете? Да просто так. Он ни разу не был здесь с тех пор, как вы вернулись. А, -а откуда вы его знаете? Вот тебе раз, воскликнула девушка. Разве я не докладывала о нём раз 10 за один только прошлый месяц? Бросьте, небрежно возразил Дроев. За всё время, что мы тут живём, Он у нас и пятый раз не был. Вы так думаете? улыбнулась девушка. Много же вы знаете. Дроя принял более серьёзный тон. Он не мог решить, шутят ли горничные или говорит правду. "Лотовка", сказал он. "Почему вы так улыбаетесь? Что это значит?" "О, ничего особенного". А вы в последнее время видели его? Нет, не видела с тех пор, как вы приехали. И с этими словами горничная звонко расхохоталась. А раньше? Ну, ещё бы. И часто? Да почти каждый день. Девушка была страстной сплетницей, и ей очень хотелось знать, какое действие произведут её слова. Кому же он приходил? Недоверчиво спросил Друэ. «К миссис Друэ». Услышав этот ответ, Друэ тупо уставился на горничную. Однако, чтобы спасти положение и не показаться смешным, он добавил. «Ну и что же из этого следует?» «Ровно ничего», — в тон ему ответила горничная и кокетливо склонила голову на бок. «Мистер Герствуд — мой старый друг» продолжал Дроев, всё глубже увязая в болото. За несколько минут до этого он не прочь был немножко пофлиртовать, но теперь у него пропала всякая охота. Он даже облегчённо вздохнул, когда снизу кто-то окликнул горничную. "Я должна идти", заявила девушка, весело побежав к двери. "Мы ещё увидимся", ответил Дроев, делая вид, будто очень недоволен внезапной помехой. Когда горничная ушла, он дал волю своим чувствам. На лице его, которым, кстати, он никогда не умел владеть, отразились растерянность и недоумение. Возможно ли, чтобы Керри так часто принимала Герствуда и ничего об этом не сказала ему? Неужели Герствуд лгал? И что собственно имела в виду горничная? Ведь он и сам заметил, что в манерах Керри появилось что-то странное. Почему она так смутилась, когда он спросил ее, сколько раз был у нее Герствуд? Черт возьми, теперь он вспомнил. Тут что-то неладное во всей этой истории. Дрое сел в качалку у окна, чтобы лучше обдумать положение. Он закинул ногу на ногу и свирепо нахмурился. Мысли с бешеной скоростью проносились у него в голове. Нет, размышлял он. В поведении Кэри нет ничего необыкновенного, не может быть, чёрт возьми, чтобы она его обманывала. Она не так вела себя, чтобы её можно было заподозрить в чём-либо подобном. Ведь ещё только вчера она была так мила с ним, и Герствуд тоже. Дроя не мог поверить, что его обманывают. Нет, этого никак не может быть. Его мысли нашли наконец выход в словах. Иной раз она и впрямь ведёт себя как-то странно. Вот, например, сейчас оделась и ушла, не сказав мне ни слова. Дроя почесал затылок и встал, решив идти в город. Он всё ещё хмурился. В передний он снова встретился с горничной, которая убирала теперь другую комнату. На голове у нее была изящная белая наколка, возвышавшаяся над добродушным смазливым личиком. Она улыбнулась молодому Камиве и Жору, и Друэ забыл все свои тревоги. Как бы приветствуя ее, он мимоходом фамильярно положил ей руку на плечо. — Перестали сердиться? — спросила девушка, которая все еще не прочь была попроказничать. — И не думал сердиться. А я думала, сердитесь, сказала Анна и опять улыбнулась. Бросьте дурить, произнёс Дрюэ, стараясь говорить возможно более непринуждённо. Вы это сказали всерьёз? Конечно, не задумываясь ответила девушка и добавила с видом человека, не имеющего ни малейшего намерение причинить кому-либо неприятность. Я думала, что вы знаете, он приходил сюда много раз. Всё ясно. Его обманывают. Дроя больше не пытался даже изображать равнодушие. И он проводил здесь вечера с просилками-воежор, иной раз, а иногда они вместе уходили из дому. Тоже вечером. Да, но всё-таки вы не должны из-за этого глядеть так сердито. Я вовсе не сержусь, сказал Дроя. А кроме вас, Его видел кто-нибудь ещё? Ну, конечно, ответила девушка таким тоном, точно во всём этом не было ничего особенного. И давно это было в последний раз, перед самым вашим возвращением. Дроя нервно закусил губу. Не болтайте об этом, хорошо? попросил он дружески пожимая локоть горничной. Не буду, согласилась та. «На вашем месте я не стала бы из-за этого огорчаться», — добавила она. «Ладно», — сказал Друэ, расставаясь с ней. Он ушел весьма озадаченный, впрочем, это не помешало ему вскользь подумать и о том, что он, видимо, произвел очень выгодное впечатление на хорошенькую горничную. «Мы с Кэт поговорим об этом». Решил он, чувствуя, что ему нанесли совершенно незаслуженную обиду. Черт возьми, мы еще посмотрим, осмелится ли она и дальше так вести себя.